«Висенте Рива Паласио. Пираты Карибских морей». Часть 1. Джон Морган. Глава 1. Железная рука. В середине 17 века на обширном богатом острове Эспаньола процветало селение Сан-Хуан-де-Гуавы. Славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями.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 За простым некрашенным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин с угуардиента и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапок и покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки. Все они выглядели сверстниками, только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый,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 Остановилась рядом с молодым человеком. Антонио, спросила она, ты сердишься? Нет, Хулия, ответил охотник, силясь улыбнуться. Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой? Нам надо поговорить. Когда? Сегодня вечером. Хорошо, где? В Пальмас Я приду, Антонио, приду. Только не сердись, прощай. До вечера и девушка побежала в догонку матери, та была занята своими мыслями и ничего не заметила. Зато рядом находился тайный саглядатый, не пропустивший ни слова из их беседы. То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борико, известный в деревне под кличкой Медведь Толстосум.